Мы с папой хотели бы поговорить с тобой, сказала Олеви, когда они вернулись из больницы. Швы на руке разошлись и пришлось накладывать новые. Но это стоило сломанного носа Палмер? Так считал Лекси. Из-за случившегося директор Томсон вызвал родителей в школу. Лекси удивил, что они оба приехали, даже отец бросил свои дела. Директор объяснил, что только из-за уважения к мэру и его жене он не будет слишком строг к девушке, и всё, что ей грозит это неделя отстранения от уроков. Мэр поблагодарил директора Томпсона, но Оливия возразила. Она считала, что Лекси и так много занятий пропустила, а выпускные экзамены не за горой. Но в итоге и ей пришлось смириться. Пока родители были в кабинете директора, Лекси осматривала школьная медсестра. Она дала ей пару таблеток от Вилла, чтобы немного снять сильную боль. После школы они отправились в больницу, где ей наложили новые швы. Это не может подождать. Из-за анестезии ей хотелось спать, Да и разговор с родителями не сулил ничего хорошего. Нет, не может, мэр строго покачал головой. В общем-то, она ожидала, что родители будут больше злиться на неё, но ни мать, ни отец не казались особо недовольными. В последнее время они изменили своё отношение к ней. Хорошо сдалась Лексе и прошла за родителями в гостиную. Дорогая, мы с папой очень волнуемся за тебя, мягко призналась Олевия, сев напротив дочери. и посмотрев ей в глаза, то, что с тобой творится, так больше не может продолжаться. Ну вот. Теперь они точно решили отправить меня в какую-нибудь клинику, с паникой подумала Лекси. Это всё это временно, опустив глаза, пробормотала девушка. Извините, что из-за меня вам пришлось разговаривать с директором Томсоном, но я не могла выдерживать гадости, которую говорила мне та девушка. Лекси понимала, что её слова звучат как детские лепет. Но что ещё она могла сказать? Как объяснить эти вспышки необузданного гнева, которые порой распирают её? "Знаю, милая", миссис Рендел погладила дочь по плечу. Лекси была удивлена. Её мать никогда не относилась к ней так, как настоящая мама. "И мы хотим помочь тебе, потому что одна ты не справишься". "Что ты имеешь в виду?" Лекси настороженно хмурилась. «Мама хочет сказать, Лекси, что тебе требуется помощь специалиста», – как всегда дипломатично произнёс мэр. «Очевидно, что мы с мамой не можем помочь тебе с этим. Сама ты тоже не справляешься. Но есть человек, который сможет». «Ты хочешь сказать, что мне требуется помощь психиатра?» – вскинулась девушка. «Психотерапевта», – поправила Оливия. «Доктор Карпентер – замечательный врач. Я наводила о ней справки». Она одна из лучших, и она поможет тебе справиться с твоими проблемами. Это что-то так необходимо. Лекси не думает, что долгие беседы с доктором помогут ей. Есть только один человек, способный вывести её из этого состояния, но он далеко, и он её ненавидит. Морк кивнул. Да, необходимо. Хотя бы попробуй, хорошо? Оливия улыбнулась. Познакомимся с этой женщиной, посмотри. Возможно, она и правда сможет помочь. И тебе станет лучше. Пожалуйста, Лексе. Она не помнила, чтобы её мать когда-нибудь прежде просил её так о чём-либо. Да и если на чистоту, разве то, что с ней происходит нормально? Так, может, стоит хотя бы пойти на приём к доктору и уже на месте решать? Хуже ей от этого не станет. Правда, как думала девушка, лучше тоже. Но ради родителей, которые так стараются, она решила согласиться. Хорошо, я пойду.